Медиа издания Новая Европа, Демократический союз, Земля. На заседании парламента Демократического союза выступил депутат от Балтийских территорий Кукис Жмуда. Он выразил крайнюю обеспокоенность происшедшими подземными испытаниями нового типа фузионного оружия, проведенными русскими на земле. Он также отметил тот факт, что неумелые попытки замаскировать испытания разговорами о террористическом акте не смогут ввести в заблуждение здравомыслящих людей, и нагло выдают хищнические планы Российской империи по захвату Балтии. Он призвал все военные структуры Демократического союза максимально повысить бдительность и не дать разрушить завоевание демократии и свободы. В этой связи Кукис Эжмуда огласил требования компенсации в связи с резко уменьшившимся потоком туристов в Балтию в размере 20 миллиардов. Затем он предложил приплюсовать эту сумму к требованию выплаты компенсации за советскую оккупацию, и как он выразился, опасное соседство, разрушающее психику балтийских народов, в размере одного триллиона долларов, каковая российская империя обязана перечислить незамедлительно. Грабель легко, словно спортивный катер, отвалил от посадочной площадки и взял курс на запад. А сейчас мы куда? решил поинтересоваться Белый. Вы куда-то торопитесь? Принц чуть приподнял брови. Ну, не совсем, но меня приглашал клан Эвада, и будет невежливо не поставить их в известность, куда я пропал. Кроме того, у меня назначена экскурсия по местным достопримечательностям. А что бы вы сами хотели увидеть? Крау чуть прищурился, словно смотрел на солнце. Я так понимаю, медленно произнес Алексей, что меня приглашают в места, куда обычным образом попасть невозможно. Именно так. Алексей не размышлял долго. Была у него одна мысль: проверить, которую можно было только на серьезном тактическом симуляторе, а таковой, естественно, стоял лишь в крупных армейских штабах, куда ему доступ был закрыт. Мне бы хотелось пообщаться с тактическим симулятором уровня Орион или подобным. Да, принц задумался. Может, все же к девочкам? А что я там не видел? Разумно. Крау коснулся нескольких пиктограмм на висящем в воздухе экране. Ларн. Перед экраном сформировалось объемное изображение Аллатской головы с надетым на лоб широким обручем мема-транслятора. О, Крау – лицо алата оживилось. А я думал, ты на празднике, все пытаешься охмурить Айну». Ты хоть новости смотришь иногда, поинтересовался принц. «Нет, а что? Лицо выразило заинтересованность. Ты притащил туда всю труппу Сардового листа и поучаствовал в танце? «Все еще смешнее. Крау вздохнул. Кто-то воспользовался открытым мной окном в охранной системе и протащил Илвата. и пока я шинковал первую пятерку, мой новый друг перестрелял остальных. Что сделал? Что слышал? Э, э, Крао, я хочу видеть этого парня. Надеюсь, твой друг не будет против компании из парочки гениев Трагора. Ну, во-первых, уже не только мой друг, а носитель ордена Зеленого клана и ан асанто алацкого народа. Ничего себе. И мы хотели бы познакомиться не только с тобой, но и твоим биопроцессорным чудом. Э, -э Ларн замолчал и через пару секунд коротко кивнул. Я все понял. У меня как раз. Он нагнулся, скользя кончиками пальцев по панели управления. Внеплановая профилактика. И ты с ан асанто алата будешь моим желанным гостем через ты где сейчас? Бонанаро, северная граница. Через два айта. Мы не опоздаем. Принц поднял ладонь в прощальном приветствии и отключил связь. "Это мой друг еще по академии", пояснил Крау, повернувшись к Алексею. "Его отец крупный промышленник в секторе высоких технологий, а сын нашел себя в матмоделировании. Впрочем, принц усмехнулся, – Отец его тоже не в накладе, поскольку экономические модели он считает не менее лихо, чем военные. Вопреки ожиданию Алексея, они подлетели не к башне, а к массивной шестигранной пирамиде угольно черного цвета. Вот это все и есть наш тактический симулятор, пояснил принц, мягко сажая корабль на площадку у подножия. Но если быть точнее, не сам Трагор, а системы связи, обеспечения и прочее. Основное, как вы сами понимаете, глубоко под землей». Даже догадываюсь, что все это сильно в стороне и под гранитной платформой, а лифт имеет неизвестное широкой публике количество поворотов вдоль оси. Ну, что-то вроде того, согласился принц. Кабинет компьютерного гения находился в непосредственной близости от процессорных блоков на глубине 200 метров. После ритуальных приветствий Алексея провели длинным коридором, который заканчивался на галерее, опоясывавший зал размером 20 на 20 метров. Вот, собственно, резервный зал моделирования. Он, конечно, попроще, чем другие пять, но зато здесь нет ни чужих глаз, ни длинных ушей. Он задумчиво потёр мочку уха. Ну, чего будем считать? А так у флота на крана. -а, -а, а компьютерщик разочарованно махнул рукой. Так считали уже, в каких только вариантах не гоняли, потери от 100 до двадцати кораблей тяжелого класса, мелочь типа города вообще по тысячу. Хорошо. Алексей облокотился о поручень галереи. А если так, В определенный момент мимо орбиты планеты пролетает крупный астероид. Он не несет угрозы планете или орбитальным крепостям и вообще летит себе мимо, не привлекая излишнего внимания. Обычный такой астероид диаметром примерно 5-10 километров. Даже если его появление будет воспринято враждебно, то сделать с такой массой ничего будет нельзя пушки орбитальных крепостей на это не рассчитаны. В определенный момент от свиты астероида начинают отваливаться мелкие камни и входить в атмосферу планеты. Хочешь залить поверхность химией? усмехнулся принц. «И тонухи шарахнут в ответ по нашим планетам. У нас негласное соглашение о неприменении применении оружия иначе это будет крахом обеих цивилизаций. Нет, хочу сделать так, чтобы с планеты ничего крупнее моего кулака не взлетело. И как? Это просто, принц. Каждый отвалившийся от главного астероида кусок будет обычной шрапнельной бомбой. Тон пять-шесть стальных шаров и мощная взрывчатка в центре. По моим расчетам, нужно всего около миллиона тонн шариков на разных орбитах, чтобы не только сделать взлет крайне азартной игрой, но и серьезно усложнить жизнь орбитальным крепостям. Шарик очень маленький, примерно с мой кулак, и их очень много. Думаю, если их будет достаточно, то захлебнется любой баллистический трагор а если их дополнительно покрыть свето- и радиопоглощающим слоем Ларн уже не слушал, развернув в воздухе перед собой несколько экранов и панелей, он вовсю размахивал руками, задавая параметры процесса. Сначала в центре зала словно сгустилось облако и возникла объемная проекция шара планетоида. Затем над шаром засверкали точки орбитальных крепостей и патрульных кораблей. Саму комету он моделировать не стал. Зато было видно, как по границе атмосферы расходятся серебристые кляксы разогнанных взрывом шариков. Через какое-то время в дело вступили орудия орбитальной группировки, но не преуспели. Все же для стрельбы по столь мелким целям они явно не годились. Зато стальная шрапнель, врезаясь в броню крепости на скорости около восьми километров в секунду, приносила бед не меньше, чем прямое попадание из пушки крупного калибра. А что мы будем делать с этим мусором, когда нам нужно будет самим сесть на планету? подал голос принц. Не знаю, Алексей пожал плечами. Можно, наверное, так рассчитать и высоту, чтобы они слегка тормозились об атмосферу или чуть снизить скорость. Да, протянул Ларн, сырая идея, сырая. Он стянул с головы обруч, но богатая. Так симулятор на что? Подобрать массу, размер, количество, скорость. Алексей загибал пальцы. Потом, возможно, придется сделать разлет шаров в плоскости и разметать их по разным орбитам. Это значит для каждого заряда свои параметры подрыва и массы. Потом найти подходящий камушек. Ларн начал обеими руками ожесточенно тереть мочки ушей. Ну всяко дешевле кораблей и экипажей, согласился принц и обернулся к Ларну. Справишься? Естественно, фыркнул тот. Это тебе не очередную спекуляцию папочки считать. И извини, Крау встал, подошел ближе и положил руку ему на плечо. Данной мне властью я объявляю карантинную зону для данного помещения и режим безветрия до окончания расчетов. Потом побудешь какое-то время под охраной. Значит, не врали, когда говорили, что ты на безопасность горбатишься, невесело усмехнулся компьютерщик. А именно на Ramhorn Tasso. Хочешь? вкратчиво спросил Крау. И пенсию пожизненно, и тебе больше не придется клянчить у отца деньги на серьезные покупки. Неужели сделаешь? У Ларса округлились глаза. И если все получится, даже орден благодарности леса и звания смотрящего за горизонт в придачу. А мне хоть кровать здесь поставят? спросил Алексей. И нет аналат. Принц широко улыбнулся. Вам придется поскучать в моем обществе совсем в другом месте. «Су-Аллад», Суалат, поправил принца Алексей. «До окончания операции я Аладгор Архкрау им Анкура присваиваю вам временный ранг ан алад и уровень посвящения крона. Так что пока вся эта история так или иначе не разрешится, даже в туалет будете ходить с охраной, чтобы не украли. Белый рассмеялся, представив себе эту картину. Чтобы не застрелили. Ласково словно ребенку, пояснил принц: "И не потому, что вы придумали довольно изящный вариант штурма планеты, а скорее потому, что мне хочется все же выпить в вашей компании после учиненного нами побоища. А ваша идея это скорее повод" когда они выходили из подземелья, в коридорах и вокруг здания уже располагались солдаты в тяжелой защите и бронетехника подразделений службы безопасности совета. Вы интересный человек, Алексей Белый, произнес принц, когда они вновь поднялись в воздух. Вокруг вас постоянно что-то происходит. Как вы считаете, с чем это связано? Да я как-то не задумывался, Алексей пожал плечами. Когда сяду писать мемуары, что-нибудь придумаю. Принц рассмеялся. Могу даже название подсказать: Исповедь катализатора. Алексей хмыкнул. Ну а теперь-то мы куда? К моим друзьям, коротко ответил Крау. Полагаю, что это сейчас самое спокойное для нас место на время. А смысл прятаться? Алексей пожал плечами. Надо будет все равно найдут даже во дворце властителя. Не все так просто в нашем мире, принц загадочно улыбнулся. Дворец, проходной двор. Кого там только нет бомбить, конечно, не будут, но отравить могут запросто. А там куда мы летим? Отравить? Да нет, бомбить. Тоже маловероятно». Арк крау мягким движением руки заставил корабль снизиться, почти прижавшись к верхушкам крон «Тайная роща. Монахи разбираться не будут, подвесят за уши и правухи виноватых. А ваш отец, статус властителя – это не только права аналад, это еще довольно широкий спектр обязанностей в ряду которых не последним пунктом числится поддержание общего уровня спокойствия в обществе. Выражаясь точнее, могу сказать, что обычный царедворец в своих действиях куда свободнее, чем властитель. Ну да, Алексей кивнул головой. И чем ниже по лестнице, тем возможностей меньше, а свободы больше. Нормальная зависимость для сбалансированного общества. Рад, что вы это понимаете. Принц коротко кивнул. Те, кто у самой земли, имеют минимум возможностей, но зато максимум свободы, а поднимаясь по социальной лестнице, теряют постепенно свободу, но приобретают возможности. Так что мой отец имеет возможность назначить самое тщательное расследование и поставить судьёй самого неподкупного но не может просто взять и намотать на сук кишки какого-нибудь гада